отвратительный, и добавляется имя открывателя. У нас с вами открываются широкие возможности». Клавдия вышла. Салли посмотрела ей вслед и сказала, «Когда решите кого-то называть моим именем, поищите не очень гадкое латинское слово. Вашим именем мы будем называть только Мотыльков», сказал Павлыш. В жилом отсеке Клавдия звенела посудой, накрывала на стол.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 Нам идет стаж, и насчитываются премиальные недели. Если с нами что-то случится, поднимется большая буча. Спасательные крейсеры кинутся сюда со всех концов галактики. А если опоздают? Для того, чтобы не опоздали, — сказал Павлыш назидательно, — мы должны себя хорошо вести и слушаться тетю Клавдию. И ничего плохого не случится. Главное — мыть руки перед едой.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 подчиняясь общему, как бы рожденному отдаленным боем барабанов, ритму.